Глава вторая. Дорога в неизвестность. В следующие несколько часов я собирала вещи в поездку. Спать легла только под утро и долго не могла уснуть, по сотому разу прогоняя в голове последние события. Может, меня кто-то сглазил? Была такая замечательная, размеренная жизнь. Интересно, есть ли шанс все вернуть обратно? Я принялась страстно молиться высшим силам и только после этого, наконец, задремала. Разбудила меня свежая и бодрая натка, которая заявилась пораньше, чтобы попить моего фирменного чая с разными самодельными вкусняшками. Я очень любила, чтобы дома обязательно было что-то сладкое для души. Поэтому примерно раз в 2-3 дня занималась разнообразной выпечкой. Подруга обычно утаскивала у меня половину вкусняшек к себе домой — Часть разбирали соседи, пару раз предложила, а потом они это взяли в привычку, а остальное мы поедали за разговорами. Ах да, еще мадам Руфиса, моя начальница, брала свой процент сладости, который я приносила на работу. Короче говоря, готовить приходилось много. Вот и еще один плюс от предстоящего замужества. Вряд ли кто-то рискнет требовать свою долю у жены самого замминистра. После завтрака... Мы выволокли свои чемоданы за порог, где нас уже ожидал скучающий работник службы экипажа. И все бы ничего, да только вместо простой магической повозки там стоял роскошный экипаж премиум-класса, которым обычно пользовались богачи. Нет, перемещался он также, скользя примерно в метре над дорогой, но выглядел куда как лучше. Внутри имелось только четыре места — а также бар с напитками и закусками, имитатор климата, встроенный сказочник и средство для мгновенного засыпания баюн с настройками сновидений. Короче говоря, все, чтобы сделать поездку максимально комфортной. Стоило это удовольствие очень дорого. «Вы ничего не перепутали?» К счастью, Натка взяла переговоры в свои руки. «Мы заказывали обычную маговозку и доплачивать не намерены. «Не беспокойтесь насчет этого», — суховато ответил служащий, а потом повернулся ко мне и волшебным образом преобразился. «Госпожа Альшира, позвольте засвидетельствовать вам почтение». Он поклонился, сияя под обострастной улыбкой, а потом схватил мою руку и поцеловал. «Служба экипажа желает вам приятной поездки», Мы взяли на себя смелость позаботиться о вашем комфорте. Пожалуйста, не отказывайтесь. Разумеется, для вас все услуги бесплатны. Мы снадко переглянулись, вообще не догоняя, что происходит. Мир сошел с ума? Мне, скромной библиотекарше без роду и племени, такой почет? А в связи с чем э, подобная щедрость? Прокашлившись, уточнила я. «Просто так!» — отозвался служащий. «Вы впервые пользуетесь нашими услугами, поэтому мы посчитали своим долгом сделать ваше впечатление об отпуске незабываемым». Пока я хлопала глазами, расторопный мужичок схватил наши чемоданы и запихал их в кладень, боковой люк для вещей. «Простите, а вы каждому новому клиенту делаете подобные презенты?» которая ненавидела, когда основное внимание уделяли не ей. «Нет, только невесте заместителя министра», помедлив, снизошел до ответа служащий. Я ахнула. Все встало на места. Но откуда они прознали о предложении Авидастра? Впрочем, неважно. Я глянула на натку и вздохнула. Подруга явно злилась. Теперь вот еще подлизываться к ней всю дорогу. Но откуда мне было знать, что так все получится? Это ведь не я подстроила сцену страшного унижения первой красавицы университета. «Я еще не дала согласия на свадьбу», — предупредила я, надеясь, что эта информация все исправит. Однако служащий посмотрел на меня, как на маленькую девочку, и хмыкнул. Разумеется, он, так же, как и я, понимал, что если замминистра решил взять в жену библиотекаршу, значит... Библиотекарша будет его женой, несмотря ни на что. Как я и подозревала, Натка дулась. Она не отвечала на мои заискивающие вопросы, а сидела с каменным лицом, скрестив руки на груди и отвернувшись в сторону. Это было очень не кстати, ведь подруга была моим единственным якорем в незнакомом враждебном мире. Я сильно зависела от нее. И Натка, между прочим, это прекрасно знала. Перед поездкой я заставила ее пообещать, что она все время будет рядом и что бы ни случилось, не оставит меня одну. Конечно, хорошо, что мы с таким комфортом едем, как бы себе путно заметила я. Вот только даже это не исправит того факта, что за мной на отдыхе будут наблюдать шпионы моего ужасного жениха и доносить ему о каждом шаге. Натка насторожилась и чуть повернулась в мою сторону. Ага, работает. Так и знала. Продолжаем говорить гадости о себе и своей будущей жизни. Но еще бы. Ведь когда я сказала про отпуск, он и отпустил меня не сразу. Долго молчал и разрешил, только когда я чаем подавилась и лежала перед ним вся красная, мокрая, лохматая. Я и обычно-то не ахти, а в тот момент должно быть выглядела очень жалкой. Надка хихикнула. Ура! лед тронулся. Наверное, бедняга до этого видел меня только мельком, потому что, когда предложение делал, он отдельно обозначил, мол, жена не должна будет лезть в его личную жизнь. Вдохновенно приврала я. А то, небудь как представил, что поменяет толпу своих красивых подружек на такую супругу, так поплохело ему. «Ну еще бы он ради тебя от подружек отказался!» — хмыкнула Натка. «Фу! Слава создающий мир восстановлен!» Перестав дуться, Надка начала с любопытством пробовать все прибамбасы элитной маговозки. Сначала к моему превеликому огорчению она включила имитатор климата. «Почему к огорчению?» «Да потому что я хотела видеть, где мы едем», А имитатор климата обладает встроенной способностью менять для всех, кроме водителя, виды за окном, соответственно в выбранной погоде. К примеру, можно установить режим лесной дождь, и внутри повозки сразу станет свежо, появится запах хвои, а снаружи возникнет иллюзия дождливого леса, включая все сопутствующие звуки. Можно, конечно, иллюзию отключить, оставив только температурный эффект, но надка не разменивалась на полумеры она выбрала «Ветер побережья». И мне пришлось уныло созерцать наведенную реальность, когда я так хотела посмотреть на то, как выглядит настоящая местность за границами нашего города. Наведенными картинами у нас можно много где полюбоваться, а то и установить дома. Имитаторы есть в открытой продаже, на разный вкус и кошелек. Среди них имеются и совсем дешевые с одним режимом. Но после недавней обиды Возражать подруге я не решилась. Потом она начала играть со сказочником. Хоть прибор и назывался «сказочник», у него в наличии имелись не только сказки, но и любые произведения даже на самый взыскательный вкус. Натка выбрала какой-то легкий романчик, и приятно женский голос принялся с выражением рассказывать нам о любовных похождениях девушки по имени Лизетта. Как выяснилось чуть позже, Роман оказался очень откровенным. Подруга осталась в полном восторге, а я сидела красная, как рак, косясь на невозмутимого водителя. Видимо, привык к причудам богачей, изгорая от стыда. К счастью, скоро ей наскучило новое развлечение, и она решила остаток дороги проспать. Выбрала себе сновидение на специальном пульте, активировала баюн, и наконец. Засопела. Я тут же отключила имитатор климата и ахнула от неожиданности. Сердце чуть не выскочило из груди. Мы летели над пропастью. Как почтительно пояснил водитель, эта усовершенствованная маговозка могла передвигаться не только над землей, но и по воздуху, за счет чего магачи имели возможность добираться до нужного места в несколько раз быстрее, чем прочий люд. К примеру, на обычной маговозке мы прибыли бы к границе миров в лучшем случае глубокой ночью, а так уже треть пути осталось позади. Остаток дороги я провела восхитительнейшим образом разглядывала виды за окном и беседовала с невероятно милым водителем. Теперь, когда не было страха огорчить натку, наш разговор доставлял мне невероятное удовольствие. В итоге, как и следовало ожидать, время пролетело незаметно. Мы почти на месте, с улыбкой сказал водитель и пошел на снижение. Маговозка сделала красивый круг, и на глазах зивак приземлилась возле симпатичного, продолговатого особняка с красной черепичной крышей и двумя башенками по краям. Гостиницы. Вообще-то мы планировали провести здесь ночь и на утро двинуться к стационарному порталу между мирами. Но благодаря элитной маговозке и умелому водителю мы оказались на месте еще до наступления вечера, поэтому решили сразу проследовать дальше, а переночевать уже на границе в Переслее. Когда нам объяснили другие туристы, там располагалась почти такая же гостиница. А завтра продолжим путь и доберемся до нужного городка рядом с которым находятся аж две крупные достопримечательности, море развлекательных заведений и знаменитое морское побережье. Так и поступили. Водитель Моговозки любезно доставил нас к переходу между мирами, а потом многословно засвидетельствовал мне свое почтение и заявил надежду, что я и мой будущий муж еще неоднократно воспользуемся их услугами. Надка чуть помрачнела. Довольный сокращенным временем на дорогу и сэкономленными деньгами, решил не обижаться.